Они вошли в подъезд через полминуты после Крохина. При этом Кортес приказал подниматься пешком и велел не шуметь. Наемники быстро преодолели несколько этажей и остановились, услышав едва различимые голоса. «Крохин?» – прошуптал оказавшийся сзади Артем. Прислушивающийся к разговору Кортес утвердительно кивнул, после чего также тихо пробормотал. «Здесь творятся интересные дела». Кинжал. — У тебя? — угрюмо спросил Виктор. — Какой кинжал? — Не морочь мне голову. У тебя? — Прежде чем мы продолжим разговор, ты должен объяснить мне, что такое зеленый дом. — Холодно, — произнес Мурза. Крохин вздрогнул. — От кого ты услышал? — Яблочко. Сергей приободрился. — Видите? — Если мы хотим выпутаться из этого дела, то должны доверять друг другу замазаны оба. А доверять тебе я смогу только в том случае, если ты мне все расскажешь. Мурзин выдержал короткую паузу. Итак, что такое зеленый дом? Это большая тайна. Она связана с tigrad.com? — Ты лазил в мой компьютер, — догадался Виктор. Ты был у меня дома. Какая теперь разница? — Разница в том, — хрипло ответил Крохин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 По глазам Крохина понял, что не ошибся, и чуть мягче продолжил. «Что такое зелёный дом?» «Клан», — сдался Виктор. «Они уже давно здесь». «Инопланетяне?» «Да». «Врёшь». Слишком уж охотно Крохин ухватился за подброшенную подсказку. «Я не знаю, с какой они планеты, они молчат. И я не знаю, что они замышляют, похоже, просто наблюдают». «Ага, а ещё ищут древние клады». «Как ты на них вышел?» «Пойдем в квартиру». А Виктор многозначительно посмотрел на соседские двери. «Там удобнее». И у него появится время, чтобы придумать похожий на правду рассказ. Или вспомнить детали давно заготовленной лжи. Мурза колебался всего секунду. «Пойдем». «Мои ключи у тебя?» «Держи». Крохин поймал связку, ставил ключ в замок, открыл его, затем второй, распахнул дверь и...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 Это произошло за секунду. За мгновение. За сотую долю мгновения до того, как огненная волна накрыла Виктора. Ужас. На сотую долю мгновения раньше огня Крохина накрыл ужас. Молниеносное, но отчертливое понимание, что он сейчас умрет. В следующую долю мгновения разрядилась висящая на шее батарейка. Энергия стремительно перетекла в юношу, и когда до Крохина добрался огонь, в нем уже гуляла сила. Он не мог противостоять раскаленному потоку. Не мог отбросить его или заставить обогнуть себя. Однако спастись сумел. Прыгнул назад, спиной вышибив металлическую дверь квартиры напротив. Ушел от волны, переломав прихожую соседей и на несколько мгновений потеряв ориентацию. Удар, огонь, виск. Перед глазами поплыло. В голове шум. Мысли спутались. Но Крохин сумел продолжить погоню. Вскочил рявкнул на перепуганную соседку и, не обращая внимания на бушующий в квартире огонь, рванул по лестнице вниз. В погоню за тем, кто хотел его убить. «Может, в ящерицу махнем?» — предложил Петр. «Ну какие шиши!» — осведомился Илья. «С нашими финансами только в кружку для неудачников. Там опасно. Нас красной шапке не тронут. Мы из темного двора». Шутка вызвала громкий смех. Их было четверо — три парня и девушка. Молодые масаны, выбравшиеся из дневного укрытия. Илья и Петр Трэми, Антон и Лиза Носферату. Они встретились в сквере и теперь обсуждали, чем заняться ночью. Постоянной работы они еще не обзавелись, молоды, и скудное состояние финансов было прямым следствием большого количества свободного времени. — Может, наймемся какому-нибудь рыцарю телохранителями? Опять смех. Люды превосходили Масана в силе, чуды в магических способностях, хваны в скорости. Однако только кровь Навов являлась для вампиров ядом, и это накладывало отпечаток на взаимоотношения у Масанов с другими семьями, ведь все, кроме Навов, могли стать пищей. «Думаю, они нас боятся больше, чем красных шапок, это точно». Однако на этот раз веселый смех оборвали звуки выстрелов. Приятели мгновенно умолкли и как по команде повернули голову к ближайшему дому. «Челы друг в друга полят задумчиво протянул пётр «Никак не успокоиться», — хмыкнул Илья. «Посмотрим», — предложила Лиза. Масаны переглянулись и заулыбались. Введенные навами догмы покорности жестко ограничивали поведение вампиров на территории тайного города. Официально высушить чела было практически невозможно. Когда подступала жажда, приходилось ездить в командировки. Однако если подсуетиться и успеть к месту перестрелки раньше полиции, обвинений никто не выдвинет. Законная добыча. Такими случаями Масаны не разбрасывались. «Я согласен», — кивнул Антон. «Пошли». Если вы думаете, что бежать по лестнице под свист летящих в спину пуль очень весело то попросите знакомого полицейского или бандита помочь вам пережить это восхитительное ощущение. Поверьте, вы его не забудете. Шесть этажей, то есть 12 пролетов, наемники преодолели за рекордное время. Секундомер, разумеется, никто не включал, но, по ощущениям, для книги Гиннесса вполне достаточно. Вступать в бой ни артём ни Кортес не планировали. Во-первых, не дураки. Пусть на лестнице герои боевиков друг в друга пуляют, Приличный же человек рисковать не станет, ему укрытие требуется. Во-вторых, соседи наверняка уже вызвали полицию. Так что надо быстрее сматываться. Вылетев из подъезда, наемники, не сговариваясь, помчались дальше. И синхронно, Брусникина и Киселева обзавидовались бы, перепрыгнули через припаркованный напротив автомобиль. Артем через капот, Кортес через багажник. После чего также синхронно развернулись и пальнули по стенам дома. «Просто для того, чтобы обозначить, не приближайся!» Успевший нырнуть в кусты Мурза, ответил парой выстрелов. Лопнуло стекло. Завыла сигнализация. Все ждали явления полиции. И тут... Масанов подвела жадность и нетерпение. Они понимали, что полиция прибудет с минуту на минуту. И бесились от того, что глупые челы никак не поубивают друг друга. «Поможем?» «Как?» «Я отниму пистолет у того, что в кустах, а ты у тех, что за машиной», — распорядился Петр. «Постреляем их». Дальше можно было не продолжать. Попасть под пули вампиры не боялись. Масаны умеют двигаться очень быстро. Атака должна была завершиться через несколько мгновений, но... Петр оказался напротив подъезда в тот самый момент, когда металлическая дверь слетела с петель. Сильный удар сбил молодого масана с ног. Петр вскочил, врезал, попытался врезать. Массаны сильны и быстры, но на этот раз Петр оказался перед еще более могучим и быстрым бойцом. Размытое движение, резкий рывок и чувак! Голова вампира полетела в сторону. Петр! Опль девушки заставил Илью и Антона броситься на выручку Петру. Парни действовали машинально, атаковали и... Умерли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 Как следует рассмотреть бойца, наемники не успели. Однако не сомневались, что это был Крохин. «Куда он денется?» «В Тигротком есть генетические образцы сотрудников. Беги давай!» И Артем побежал. «Ты меня подставила!» «Кроха, ты обалдел?» Лицо опалено. Джинсы в грязи, которые удачно маскируют пятна крови. Куртка разорвана на плече. Но не это главное.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 и, может быть, утром ты сообразишь, что я твой единственный друг. Проблему мертвых Массанов Кортес решил просто. Отправив Артема за стрелком, он подкрался к ближайшему телу и вытащил из кармана куртки телефон. А позже по дороге к машине отправил с него СМС. «Опасность обнаружения три трупа Массанов. Полиция в пути». И поэтому фургон службы утилизации предупреждал, прибыл на автозаводскую всего на 15 минут позже первой патрульной машины. Полицейские едва успели огородить место происшествия оранжевой лентой и задолго до появления экспертов. К тому времени, когда тела начали изучать специалисты, массанский след был полностью вычищен. Причина взрыва. Или это поджог? Капитан Зиновьев, начальник отдела убийств районного полицейского управления, Поднялся в квартиру Крохина сразу, как только разрешили пожарные. Мрачно оглядел поврежденную лестничную клетку, дверь. Заглянул внутрь, но дальше прихожей не пошел. Сажа, вода. Грязно. Принялся уточнять подробности, стоя на лестнице. «Соседи взрыва не слышали», — доложил один из подчиненных. «Был негромкий хлопок, и все. А эксперты дадут ответ не раньше завтрашнего дня». «Ты, Костя, скоро без экспертов даже бутылку пива не откроешь», — усмехнулся Зиновьев. «Дверь что, пожаром вынесла?» И кивнул на искореженный вход в квартиру напротив. Тяжелая металлическая дверь сиротливо висела на единственной уцелевшей петле. «Я думаю, что боеприпас работал на открывание. Поэтому дверь этой квартиры просто распахнулась, пропустила ударную волну». есть один нюанс», — кашлянул Костя. — Соседка утверждает, что ее дверь вынес жилец пострадавшей квартиры. — То есть э, его отбросил, и он вышиб с собой металлическую дверь? — уточнил Зиновьев. — Ага. — Тогда бы он сейчас здесь валялся с сотрясением и переломами. И подъездную дверь кто-то вышиб. Ерунда. Начальник отдела убийств вытащил из кармана пачку сигарет. — А показания соседки? — У соседки стресс. — Совершенно понятно. — Вот и привиделось, не пойми что... Со страху.